лева 13. Там-там. В -там. середине октября Жорж вернулся в лагерь, и несколько дней жизнь текла без всяких происшествий. Но вот однажды ночью из больших скал донеслось грозное рычание. Это свирепа львица и её супруг возвещали о своём прибытии. Эльза тотчас ушла с альветами за реку. На следующее утро Жорж увидел свирепую. Она стояла на больших скалах Ясно выисывалось на фоне неба, искрилось лишь после того, как Джобс подошёл метров на 400. Вечером Эльса наведывалась в лагерь, быстро поела и исчезла на двое суток. В это время я сменила Джоржа в лагере. Отсутствие Эльсы меня беспокоило, я отправилась искать её, но не нашла. А рано утром мы видели в лагере следы львят. Странно, что мы ничего не слышали. Выследить львят нам не удалось, потому что отпечатки их лап затеряли следи следов сломов и носорогов. Вечером семейство явилось, но Эльса вела себя как-то странно. Гупа, Эльса маленькая и я для нее не существовали, все внимание принадлежало Джеспе. Бедный Гупа старался и так, и сяк, ложился на спину, лапом и кверху, когда приближалась мать. Она перешагивала через него и шла к Джеспе. Примерно в половине девятого начала рычать чита диких львов. Всё семейство насторожилось, но только Эйса и Джесс позтрусили кабинету. Губа и Эса маленькой отправились бы за ними, однако вскоре вернулись доедать свой обед. Но когда сердитое рычание послышалось совсем близко, оба львёнка сломя голову кинулись в догонку за матерью, которая уже переправилась через реку. Я убрала остатки мяса и хорошо сделала, так как львиный дуэт лился всю ночь. А ты бы сидишь, мы с Македом видели, как чужая львица поднялась на большие скалы и уселась на вершине. Несомненно, это она, свирепая. Здесь впервые я так следует рассмотрела её в бинокль. Она намного крупнее и темнее Эльсы, и красотой не отличается. Львица глядела в нашу сторону. Доксы сем рядом раздались трубные звуки, и казалось, в одну минуту весь буш заполнились слоны. Мы что есть, в духу помчались лаги. Весь вечер было слышно, как слоны то трубят, то шумом тягивает воду, а на больших скалах точно заведённое рычало в сирепо львица. Всю ночь мы не сомкнули глаз, и львица, естественно, не появлялась. Утром мы направились по следам свирепой и ее супруга. Они ушли вверх по реке, в район, который мы считали постоянной обителю этой четы. Эльса, несомненно, проведала об их уходе и вечером явилась с львятами в лагерь. Пока дети не принялись за обед, она не обращала на меня внимания, но потом была ласкова, как всегда. Похоже, она нарочно вела себя так, чтобы львята не ревновали. Было очень душно, крой неба то и дело озаряли молнии. А вскоре после того, как я ушла спать, подул сильный ветер. Деревья скрипели, хлопала палатка, упали первые капли дождя и хлынул ливень. Он не переставал всю ночь. Мы совсем не ожидали такого потопа. Стойки у нас на палатках не были закреплены как следует, и сразу же упали. Весь остаток ночи я возилась с ними, чтобы не дать палатке рухнуть совсем, а под ногами у меня разлилась настоящая река. Наконец наступил рассвет. После долгой холодной ночи я мечтала о чашке горячего чая, но это было безнадежно, так как дрова совсем отсырели. Все наши люди провели ночь примерно так же, как и я. Палатка Джордже тоже осела. Мы сидели с тихими уколом Эльсы. Скоро она вышла, туды с ней были Джеспер и Гу, по совсем испачканные, но сухие. Эльсу маленькую даже ливень не заставил выйти в палатку. Я увидела её за колючей оградой, промокшую насквозь. Надо было разбираться с сыревшими сокровищами и переносить его в машину, спасая от ливинового семейства. В 25:00 взялся помогать мне. Я баранёк каждый ящик, за который я брала. Когда я, наконец, управилась с этим делом, Эльса, Джеспа и Гу позабрались вместе со мной в мою палатку. Даже Эльса маленькая решила сесть у самого входа, где я полох прикрывал ее от дождя. Четверо суток лил дождь, только вечерами выдавались короткие перерывы. За время ливня уже в нескольких шагах ничего нельзя рассмотреть. В этой части киньи дожди выпадает очень неравномерно, В горах осадки достигает около 2500 мм в год, а прилегающие равнины получают всего 375 мм. Хотя лагерь Эльс расположен полупустыне, кругом немало речушек, которые берут начало в горах по соседству. Наша река родила сильнее, чем когда-либо, ракучущий красноватый поток затопил оба берега. В кабинете вода поднялась до самого ствола чего только сюда не нанесло, прибило даже целую пальму вырванную из корня. Хорошо, что Эльса с львятами на этом берегу и для них запасена всякой пищи.